Бичуаны. Бичуаны несколько отличаются от остальных кафрских племен своими более мягкими чертами лица, невысоким ростом, менее развитой мускулатурой и более темным цветом кожи, но во всем остальном они типичные представители племени кафров. По своему характеру это довольно коварный, малообщительный и не воинственный народ, склонный более других кафров к мирным занятиям. Бичуаны — отличные работники, и многие из них нанимаются к европейским колонистам. Но той энергией, которая отличает зулусов, они не обладают, и их можно даже назвать скорее несколько вялым, непредприимчивым народом. Одежда бичуанов гораздо разнообразнее и богаче, чем одежда остальных кафров. Обнаженными они не ходят никогда. Мужчины носят особую повязку на бедрах и кожаные передники спереди и сзади. Женщины носят даже несколько передников один на другом, причем верхний передник часто доходит до колен и украшен бусами. Носят бичуаны и особый плащ корос из шкур шакалов, тушканчиков и диких кошек. Начальники носят плащ из шкур леопардов и антилоп. Как украшение бичуаны употребляют главным образом бусы. Носят они на шее ожерелье из зубов диких животных, а на руках отлично отполированные браслеты из слоновой кости, а также браслеты из кожи или сплетенные из волос. Тело бичуаны натирают жиром, смешанным с блестящим порошком. Оружие бичуанов довольно разнообразно. Излюбленное оружие, как у всех кафров, асагай Кроме того, у них есть небольшие метательные копья, обоюдо-острые кинжалы, секиры и палицы кири. Утварь бичуанов гораздо богаче, чем утварь кафров. У них можно встретить всевозможные чаши, блюда, кружки для пива на трех ножках, кубки с рельефной резьбой, большие массивные ступки, в которых они толкут маис, резные ложки и тому подобное. Кроме того, они отлично умеют плести корзины и циновки из травы и делают украшенной резьбой и рисунками скамейки. Свои запасы бичуаны сохраняют в особых глиняных сосудах, которые бывают иногда вышиной в рост человека. Эти сосуды ставят часто прямо в поле, а над ними устраивают крыши из ветвей и листьев. Хижины бичуанов круглые. Они строят их следующим образом. Прежде всего делают невысокую круглую стенку, а над ней устраивается конусообразная крыша, крытая тростником или травой. Края крыши доходят до земли, и таким образом между стенкой и крышей образуется узкий ход, идущий вокруг хижины. Живут бичуаны или большими деревнями, или же целыми городами, число хижин в которых доходит иногда до нескольких тысяч. Занимаются бичуаны скотоводством, и скот — их главное богатство. Но с каждым годом они все больше и больше начинают заниматься земледелием. Обыкновенно поле или огород лежит около хижины и обнесен изгородью. Участок земли под поле готовят мужчины, выжигая для этого траву. Возделывают же поле женщины и девушки. Самое веселое время года — это жнитва в январе месяце когда в деревнях бичуанов устраиваются пиршества. Урожай обыкновенно собирается общими силами всей деревни. По своим обычаям и семейной жизни бичуаны мало отличаются от остальных кафров. Брак у них — такая же покупка невесты, как у зулусов. Также воспитывают они своих детей. Власть начальника ограничена советом старейшин племени — манимотцы. Бичуаны менее воинственны, чем зулусы, хотя и у них были начальники, прославившиеся завоеваниями. Лучшим правителем, как рассказывают Бичуаны, был Матлуме, который оставил по себе память на долгие времена своей мудростью, справедливостью и строгой умеренной жизнью. Он посетил многие народы Африки и был даже у северных людоедов в Центральной Африке. Умирая, Матлуме жаловался, что ему пришлось всю жизнь свою вести войны, которые были так разорительны для его племени. Многие изречения Матлуме и до сих пор повторяются бичуанами. Перед смертью, как рассказывают бичуаны, предостерегал Матлуме свое племя от опасности, грозящей им со стороны воинственных народов Востока, и сказал «После моей смерти на Востоке поднимется красное облако, и истребит наши племена. Отцы будут есть своих детей. Кланяюсь вам и ухожу к своим предкам. Бичуаны разделяются на множество племен, из которых самые предприимчивые и трудолюбивые это племя басутов. Они живут в гористой местности, ближе к зулусам. Из других племен можно назвать еще боманготов, живущих у озера Нгами, баквенов, и на юг от них бакалагариев, живущих в пустынных степях. Львица и страус Как-то раз заревела львица. Сейчас же в ответ раздался рев страуса, который заревел совершенно так же, как и львица. Когда львица пришла туда, где стоял страус, то сказала ему «Пожалуйста, зареви-ка еще раз». Страус заревел, и львица нашла, что голоса их очень похожи, поэтому сказала она страусу. — Ты мне совсем пара. Пойдем-ка вместе на охоту. Пошли они на охоту. Львица убила только одну штуку дичи, а страус своими острыми когтями набил очень много дичи. Так как львица и страус на охоте устали и проголодались, то позвала львица своих львят, и легла с ними в тени дерева. А страусу сказала, «Приготовь-ка из дичи нам обед, и мы поедим». «Приготовь сама», — ответил страус, «мне нужна только кровь». Так они и сделали. Львица с львятами съела мясо, а страус напился крови. После этого они легли спать, а маленькие львята стали играть около них. Когда страус спал, открыл он клюв. Подошли львята и увидали, что у него нет зубов. Сейчас же побежали они к матери, разбудили ее и сказали, «У этого малого, который хочет быть тебе ровней, нет зубов, это большая обида тебе». Когда львица услыхала это, она тотчас же встала, разбудила страуса и сказала ему, «Давай с тобой биться». И начали они биться. Наконец страус сказал львице, «Встань-ка с этой стороны муравьиной кучи, а я стану вон с той стороны!» Ударил страус ногами в муравьиную кучу и засыпал львице глаза землей, а потом убил ее ударом своих когтей прямо в печень. О хитром зайце Одной женщине очень хотелось поесть печенки Неаматсани. Как не уверял ее муж, что есть печень Неаматсани нельзя. И что убить такого зверя, как Неаматсани, очень трудно, так как она одним прыжком перескакивает сразу через три холма. Жена все твердила одно и то же. Чтобы жена в конце концов не захворала от упрямства, муж уступил ее просьбе и отправился на охоту. Скоро увидал он издали целое стадо Неаматсани. Спины и ноги у них горели, как жар. Много дней подряд преследовал муж Неаматсани. Наконец удалось ему подкараулить их, когда они заснули на солнечном припеке. Подкрался он к ним, околдовал их сильными заклинаниями и убил самую прекрасную из всех Неаматсани. Вырезал её печёнку и отнес жене так как ей очень хотелось поесть этого вкусного кушанья. С великой радостью съела жена о Мацане. Но вскоре она почувствовала, что все ее внутренности горят как в огне. Ничем не могла она утолить жажду. Побежала она к большому озеру в степи, выпила всю воду из озера, да еще свою колебасу наполнила водой. После этого упала она на землю, и так и осталось лежать без движения на берегу. На следующее утро узнал слон, царь всех зверей, что озеро пересохло. Позвал он зайца и сказал ему, «Беги-ка ты, скороход, и посмотри, кто выпил всю воду!» С быстротой ветра побежал заяц. Вскоре он вернулся и рассказал слону, что всю воду выпила какая-то женщина. Слон собрал всех зверей. Лев, гиена, леопард, носорог, буйвол, антилопа, все звери маленькие и большие собрались на совет. Они так бегали, прыгали и скакали вокруг своего начальника, что вся степь задрожала, и все они кричали: "Кто-то выпил воду начальника, кто-то выпил воду начальника!" Слон же позвал к себе гиену и сказал ей: "Эй ты, чернозубая, «Пойди и отними воду у женщины!» Но гиена ответила слону, «Нет, я не пойду, ведь ты знаешь же, что я не нападаю на людей спереди!» Тогда крикнул слон льву, «Ну так ты, иди и отними воду, у тебя когти острые!» Лев же ответил, «Разве ты не знаешь, что я трогаю только тех, кто на меня нападает?» Опять стали все звери прыгать, скакать и танцевать вокруг своего начальника. Опять земля в степи задрожала, а все звери кричали. «Никто не хочет идти отнимать воду начальника! Никто не хочет идти отнимать воду начальника!» Тогда позвал слон Страуса и сказал. «Эй ты, сильно ударяющий ногами, принеси мне мою воду!» Страус побежал. Когда он приблизился к тому месту, где лежала женщина, то, распустив по ветру крылья, он повернулся и поднял целый столб пыли, потом подбежал к женщине и с такой силой ударил ногами в колебасу, что вода выбрызнула и широкими потоками потекла из колебасы в озеро. Опять стали прыгать и скакать все звери вокруг своего начальника и кричать «Вода начальника найдена!» «Вода начальника найдена!» Уже три раза звери ложились спать, не напившись. На эту ночь они расположились на ночь около озера, но никто из них не осмелился пить воду начальника. Заяц же встал тайком в полночь и напился, потом намазал губы и коленки тушканчика, который спал с ним рядом, тиной, а сам лег спать. На следующее утро заметили звери, что воды стало меньше, и закричали «Кто пил воду начальника? Кто пил воду начальника?» Заяц же сказал «Разве вы не видите, что воду пил тушканчик? Его колени в грязи, так как он нагибался, чтобы достать воду. Он так много выпил воды из озера, что тина до сих пор у него на губах». Все звери вскочили. Стали опять скакать вокруг своего начальника и кричать «Надо убить тушканчика! Он пил воду начальника! Надо убить тушканчика! Он пил воду начальника!» Через несколько дней после казни тушканчика сделал себе заяц из его кости дудку и стал на ней играть. Он наигрывал все одно и то же, да еще напевал «Ду-ду-ду». Эта дудочка сделана из ноги тушканчика. Какой ты молодец, заяц! Какой ты дурак, тушканчик!» Когда остальные звери услыхали это пение, они хотели поймать зайца, но он убежал от них и спрятался. Через некоторое время разыскал заяц льва и говорит ему. «Друг мой, какой ты худой! Все звери тебя боятся. И все же тебе редко удается убить себе на обед, какого-нибудь зверя. Давай заключим с тобой союз, и тогда я добуду тебе дичи, сколько хочешь. Союз был заключен. И по совету зайца окружил лев большое место крепкой оградой и вырыл посередине довольно глубокую яму. Заяц заставил льва влезть в эту яму и прикрыл его землей так, что из земли видны были только зубы льва. Побежал заяц в степь, и стал, что есть мочи кричать: Звери, идите сюда! Звери, идите сюда! Я покажу вам чудо! Посмотрите, из земли выросла челюсть! Со всех сторон собрались легковерные звери. Первыми пришли гну, весело прыгнули они через ограду и закричали: Вот так чудо! Вот так чудо! Из земли выросли зубы! Потом пришли глупые кваги и даже пугливые антилопы дали заманить себя в изгородь. Пришла и обезьяна, на спине у нее сидел ее детеныш. Обезьяна подошла к яме, слегка разрыла палкой землю и сказала, — Кто этот мертвец? Держись покрепче, деточка. Этого мертвеца нужно очень и очень опасаться. С этими словами обезьяна быстро перелезла через ограду и со всех ног кинулась бежать. В тот же миг выскочил лев из ямы, заяц же запер ворота в ограду, и через минуту все звери, собравшиеся около ямы, были перебиты. Но дружба льва с зайцем продолжалась недолго. Лев все хвалился своей громадной силой, и его маленький союзник решил с ним разделаться. — Отец мой, — сказал заяц льву, — мы ничем не защищены от дождя и града давай-ка выстроим себе хижину». Лев был слишком ленив, и зайцу пришлось строить хижину одному, но хитрый заяц-скороход так ловко сплел вместе жерди и крышу хижины с хвостом льва, что тому так и пришлось остаться в хижине. Заяц же, к своей великой радости, увидал, что его сильному союзнику придется умереть в хижине с голоду и ярости. Когда лев умер, то заяц снял с него шкуру и надел ее на себя. Все звери приняли его за льва. Трясясь от страха, стали они носить зайцу всякие подарки, кланялись ему в ноги и выражали свое глубочайшее почтение. Заяц страшно возгордился и стал хвастать своей хитростью. Тогда увидели звери-обман и стали с тех пор преследовать зайца. Где бы его ни встретили, все кричали ему во след «Вот он, убийца тушканчика! Вот он, изобретатель ямы с челюстью! Вот он, жестокий слуга, который уморил своего хозяина с голоду!» Чтобы хоть на старости лет найти где-нибудь покой, заяц решил отрезать себе одно ухо. И только после этого загнанный заяц осмелился появиться среди зверей не опасаясь, что его узнают. Коль много ищут, то поднимают много пыли. Один человек пошел в лес нарубить дров. Он искал такое дерево, которое мог бы расколоть на дрова, но не мог найти. Наконец он влез на высокую скалу. С этой скалы он увидал такое дерево, какое ему было нужно. Взял он большой камень и покатил его на дерево. Камень покатился вниз и испугал козла, который лежал в кустах и спал. Козел побежал в глубь кустарника и наткнулся там на буйвола. Буйвол вскочил, так как он испугался козла. В этих кустах охотился какой-то человек. Когда буйвол увидал этого человека, то убил его. Лишь только человек умер как слетелись туда птицы Ао. Так как люди издали увидали, как птицы летали все над одним и тем же местом, они скорее побежали туда, чтобы посмотреть, что такое там случилось. Там нашли они умершего человека, но не могли понять причины его смерти. Они стояли все вокруг тела умершего и спрашивали друг друга, От чего умер этот человек? Вдруг заметили они на земле следы ног Буйвола. «Буйвол его убил!» – закричали они. «Откуда прибежал Буйвол?» – спросили люди. И отыскали они по следам, что Буйвол прибежал из кустарника. «Почему он прибежал из кустарника?» – спросили опять люди. «Тогда нашли они следы козла. Откуда бежал козел, когда он испугал Буйвола?» – спросили они. «Он прибежал из кустарника». Что же вспугнуло козла? Они увидали большой камень и спросили, откуда взялся камень, когда они спугнули козла. Вон с той скалы был ответ. А что заставило камень скатиться? Человек. Он искал дерево, чтобы его срубить, и покатил камень, чтобы камень повалил дерево. Далее они сказали, зачем ему было непременно нужно валить это дерево. Ведь было много и других деревьев. Зачем ему понадобилось мешать тем, которые мирно отдыхали? С тех пор в стране бичуанов есть поговорка. Она гласит, «Коль много ищут, то поднимают много пыли». Хубиане В древние времена жил-был один человек, и был у него сын, которого звали Хубиане. Этот Хубиане был удивительный ребенок. Когда он пошел как-то с матерью в поле, нашла мать между гряд спящую маленькую антилопу. Убила мать антилопу, положила ее в корзину и покрыла ее стручками гороха. — Хубиане, дитя мое, — сказала мать, — возьми дичь и отнеси домой. Если же тебе повстречаются люди которые тебя будут спрашивать, что ты несешь, то говори «Я несу горох моей матери, сам же знай, что это антилопа пути». Взял Хубиане корзину и понес ее домой. Когда же он встретил людей, которые его спросили «Хубяне, что ты несешь?», то он ответил «Я несу горох моей матери, сам же знаю, что это антилопа пути». Люди стали смеяться и сказали «Что за вздор он говорит?». Это говорили все, которые с ним встречались. Когда Хубиане подрос, послали его пасти овец. Как-то раз нашел он на пастбище убитую зебру. Он вскочил на нее, сел и играл на ней целый день. Когда вечером он загнал овец в крааль, мужчины, жившие в этом краале, спросили его Хубиане, где ты пас сегодня овец? Сегодня я пас овец у камня, на котором пестрые полосы, ответил Хубиане. Мужчины засмеялись и сказали, Мы уже давным-давно живем здесь, а камни с пестрыми полосами никогда не видали. Опять погнал Хубиане овец на пастбище и опять играл около убитой зебры. Он заметил, что зебра стала уже разлагаться так что есть ее могли только гиены. Вернувшись домой, он на вопрос мужчин, где пас скот, на этот раз ответил «У камня гиен». Это показалось всем очень странным. «Вчера, — так говорили все, — не рассказывал про полосатый камень, а сегодня он рассказывает про камень гиен. Никто не знает, о каком это камне он говорит». «Мальчик, наверное, затеял что-нибудь недоброе». На следующее утро послали с Хубиане мужчину, чтобы он посмотрел камень, о котором рассказывал Хубиане. Показал Хубиане зебру и говорит, «Вот камень гиен!» А сам представился, что не видал никогда зебры. Мужчина испугался и говорит, «Дитя мое, разве ты не знаешь, что это такое?» Хубиане же сказал, я думаю, что это камень». «Дитя мое», — ответил мужчина, — «это зебра, дичь, ее можно есть. Если ты еще когда-нибудь найдешь что-нибудь подобное, то наруби ветвей и покрой ее ими, чтобы не увидали ее коршуны. Сам же беги скорей домой, позови нас, а мы придем и отнесем ее в крааль». На следующий день Хубиане опять пас овец, Увидал он маленькую птичку, которую называют Матантасана. Он убил ее, нарубил ветвей, закрыл ими птичку, а сверху навалил еще целую кучу ветвей. Затем побежал он в крааль и стал кричать во все горло. «Я убил дичь! Идите, отнесите ее! Идите, отнесите ее!» Все мужчины сбежались, женщины принесли с собой корзины, и все побежали за Хубиане к тому месту, которое он указал. Там лежала целая куча хворосту. «Снимите ее!» — сказал Хубяне. «Дичь лежит под хворостом!» Все стали снимать ветку за веткой. Наконец, стали с недоумением спрашивать Хубяне. «Где же дичь?» «Снимите же последнюю ветку!» — сказал Хубяне. «И тогда вы ее найдете!» Собравшиеся не хотели даже и поднимать последнюю ветку. Но, в конце концов, все-таки подняли ее, но ничего под ней не нашли. «Да где же дичь?» — воскликнули все. Хубиане нагнулся, пошарил в траве и показал им маленькую птичку. Взяли они у Хубиане маленькую птичку, подняли ее кверху и сказали. «Посмотрите, вот из-за чего созвал нас этот мальчик!» И все опечаленные разошлись. Но некоторые стали учить мальчика и говорить ему, «Дитя, эту птичку, когда ее убивают, то привязывают к плащу или к поясу и приносят ее так домой». Однажды убил Хубиане Пути-антилопу, привязал ее к плащу, плащ разорвался, привязал ее к поясу, пояс тоже разорвался. Тогда схватил Хубиане-антилопу за ногу и стал ее тащить, не обращая внимания на то, что ее ценная шкура испортилась, так как вся вытерлась, пока он ее тащил. Пришел Хубяне домой. — Что это с твоей одеждой? — спросили его одни. — Как это ты убил антилопу? — спрашивали его другие. — Это птичка. Я ее убил, привязал к моей одежде, а одежда разорвалась, — ответил Хубяне. Как его не убеждали, что это антилопа и что ее надо было нести, и что это не птица, он все твердил. — Ведь вы же сами меня научили поступать так, как я поступил. Чем больше становился Хубяне, тем больше и больше проделывал он глупых и неуместных шуток. Когда овцы приносили ягнят, он не относил вечером ягнят домой, как это должны делать пастухи, а устраивал в поле загон, выламывал всю древесину в куче, выстроенной термитами, и сажал туда ягнят. Овцы, когда он гнал их в краль, все время блеяли в ту сторону, где были их ягнята, а мужчины дивились этому и спрашивали, что это овцы все блеют в сторону пастбища. Отец же Хубиане пошел с ним на пастбище и стал бронить своего сына. Хубионе же стал бронить отца и был с ним очень непочтителен. Он говорил, что отец даже не знает, какой ягненок какой овце принадлежит. «Вот этот ягненок принадлежит этой, а этот — вот этой овце!» — воскликнул Хубяне и прибил своего отца. Отец стал часто ходить с хубиане, когда тот выгонял овец в поле, чтобы опять не случилось чего-нибудь плохого. Однажды в полдень, когда солнце сильно жгло в поле, где не было ни капли тени, отец спросил Хубяне, «Мне очень хочется пить. Где здесь вода?» Где ты пьешь, Хубиане, когда пасешь скот? Я пью вон на той скале, сказал Хубиане. Хочешь, я сведу тебя туда? Когда они пришли к скале, Хубиане взял лестницу, приставил ее к скале и влез наверх, а отец остался внизу. Воды, конечно, на скале не было, но Хубиане сделал вид, словно он пьет. Губы он смочил слюной, так что, казалось, будто он и правда пил воду. Отцу показалось, что Хубяне действительно пьет. Когда же мальчик спустился вниз и опять стал его уверять, что вода там есть, то старик тоже полез на скалу. Но едва он влез на нее, как Хубяне отнял лестницу, а сам побежал домой. Незаметно через задние ворота вошел он в крааль и прокрался в дом своего отца. Там он взял плащ отца, надел его, Надел также его шапку, навесил на себя отцовские украшения из бус и шейные кольца. Нарядившись так, позвал он мать и говорит: "Мать моего сына Хубиане, расстели мне циновку, я хочу отдохнуть". Мать его не узнала, так как в доме была полутьма. Она подумала, что это ее муж, а потому и сделала то, что велел ей Хубиане. Затем Хубиане позвал слугу который должен был варить мясо, и спросил его, «Что, мое мясо готово?» Слуга ответил, «Да, господин, мясо готово». «Ну так принеси его сюда», — приказал Хубяне. Он поел, подождал, пока все вышли, снял с себя всю отцовскую одежду, наполнил горшок, который стоял на заднем дворе у очага навозом, прокрался незаметно из крааля и побежал скорее на пастбище где отец его все еще беспомощно сидел на скале. Отец крикнул сыну, «Хубяне! Где ты был? Я все время ждал тебя!» «Господин!» — ответил Хубяне. «Овцы разбежались! Я бегал их собирать!» С этими словами приставил Хубиане к скале лестницу, и его отец слез. Когда же они пришли домой, Хубиане крикнул слуге, «Неси скорее мясо, мы голодны!» Слуга же ответил, — господин не велел еще подавать ему мясо. — Неси скорее, — сказал хубяне, — если ты не принесешь сейчас же мясо, то оно превратится в навоз. Когда слуга получил и от хозяина приказание принести мясо, то пошел, поднял крышку у горшка, посмотрел в горшок, вернулся скорее к хозяину и сказал, — мяса в горшке нет, там один навоз. Когда же отец Хубиане спросил жену, где мясо, то она ответила, «Слуга боится сказать тебе, что ты сам сегодня в полдень, вернувшись домой, съел мясо». Тут отец понял, что это все проделал Хубиане, и сказал, «Это Хубиане был здесь сегодня. Он сегодня убежал от меня как раз в полдень». Отец с матерью очень испугались, узнав эту проделку Хубиане. И отец пошел посоветоваться с мужчинами крааля. Все они пришли к решению, что Хубиане должен быть убит. Достали они яду и подмешали его в кашу, которую должен был есть Хубиане. Когда же сели все есть, Хубиане взял чашку с кашей своего младшего брата. Хубиане! Закричали все: ведь это не твоя чашка, а чашка твоего брата. Каша всегда каша! — ответил Хубяне. — Пусть брат ест мою кашу. Чашки одинаковой величины. Так как они не могли извести Хубяне ядом, то придумали другую хитрость. Вырыли во дворе, на том месте, где сидел Хубяне, западню. Но когда Хубяне пришел на двор, выбрал он другое место, а своего младшего брата оттолкнул и сказал «Твое место вон там». Мальчик отошел в сторону, упал в западню прямо на острые колья, которые были набиты в яме, и умер. Тогда стали говорить все люди, что Хубиане догадался, в чем дело, и придумали новую хитрость. Они спрятали в вязанку с камышом человека, а у человека было острое копье. Отец позвал Хубианей и сказал ему, принеси ко мне вон ту вязанку камыша». Человек, спрятанный в вязанке, должен был убить Хубяне, когда он приблизится к нему. Хубяне посмотрел на вязанку с камышом и пошел назад домой. — Хубяне, куда ты идешь? — спросили его. — Я иду за моим оружием. На что оно тебе? — Это не ваше дело. Оружие принадлежит мне, — ответил Хубяне. Принес он свое оружие, стал им потрясать и прыгать, словно хотел сразиться с врагом. Он так ловко это делал, что все стали его хвалить. Вдруг Хубиане прицелился в вязанку камыша и бросил в нее свой осагай, а вслед за первым бросил в нее еще второй осагай. Тогда вязанка камыша ожила, задвигалась и побежала. Хубиане радовался и кричал «Смотрите!» «Вязанка камыша моего отца убежала!» Человек, который был спрятан в вязанке, умер. Отец же Хубиане сказал, «Малый нас перехитрил, он слишком умен». С тех пор оставили Хубиане в покое.